Глава девятая. До следующего утра все было относительно спокойно. Поужинали мы в своих комнатах. Никто никого не задирал. Все жили тихо и мирно, без драк и скандалов. А вот потом... Проснулась я рано утром с рассветом, буквально от грохота в коридоре, а затем и криков. «Убью!» – мрачно пообещала я пространству, не уточнив правда, кого и когда. Но кого-то обязательно убью, чтобы другим неповадно было. В чём была, то есть в длинной теплой ночнушке до пят, полностью закрытой, я наспех обулась в домашние теплые туфли и, зевая, выползла из спальни на звук. В коридоре я обнаружила три кокона, висевших в воздухе. Женихи все же нарушили правила гостеприимства, решив выяснить отношения в стенах поместья. За что и поплатились, были сразу же спелёнуты в коконы магии. Изнутри не доносилось ни звука. И я забеспокоилась, живы ли их обитатели. Размотать их, но продолжать удерживать заткнутыми ртами. Приказала я. Миг и передо мной наполовину голые женихи. Без рубашек, но зато в штанах. Глаза сверкают, на лицах злоба. Как же их красивых посмели остановить. Я вас в снег выброшу и обратно не запущу. Пригрозила я, равнодушно скользя взглядом по мужским торсам. «Еще одна попытка выяснить, кто главный в этих стенах, и отбор для вас закончится, не начавшись. Надеюсь, это ясно?» И снова поместью. «Отпустить их и следить за их поведением», — сказала и вернулась в свою спальню, не обернувшись. Три дурака. Не могли на улице отношения выяснить. Прямо в снегу. Вызов служанку, я принялась приводить себя в порядок. Успела к нужному времени и вышла к завтраку не особо нарядно одетая, но хотя бы прилично выглядевшая. Трое женихов, мрачных и недовольных, уже сидели за столом. И быть разбору полетов обязательно быть, причем с обеих сторон. Я молчать не собиралась, но в холле вновь раздался шум, уже привычный. Я не сдержавшись вздрогнула, понимая, что ничего хорошего эти звуки мне не сулят. Женихи многозначительно переглянулись. «Да-да, милые. Я на 90% была уверена, что пожаловал очередной ваш конкурент. Дверь в обеденный зал между тем распахнулась, и на пороге в нескольких шагах от меня появились двое – зеленокожий гигант и элегантно одетый аристократ с армейской выправкой». «О, невеста!» – проревел гигант, едва увидев меня. «Не ваша, Найр!» – насмешливо заметил со своего места Оринус. «А чья?» — скривился гигант. «Твоя, что ли?» «Манеры, Урус!» — поморщился аристократ и повернулся ко мне. «Ваша светлость! Позвольте представиться! Леонард Орд Шартерс, герцог артанайский, ваш жених! А этот невоспитанный тип? Урус, принц троллей, тоже, хм, ваш жених!» «Тролль и дракон!» — задумчиво проговорил Норгар. «Очень странная пара». «Да ты!» – завелся Урус. «И вам доброго утра, Найр Урус. Не выдержав, сизвила я. Я тоже рада вас видеть. Всех пятерых. Прямо счастливо». Как ни странно, Урус покраснел. Троица женихов, уже успевшая познакомиться с моим характером, синхронно ухмыльнулась. Леонард закашлялся, явно скрывая улыбку. «Предлагаю сесть и позавтракать». Когда я была голодна, мое настроение всегда становилось боевым. И успокоить меня мог только хороший прием пищи. Видимо, от папы пошло. Он тоже не любил, когда его трогали до еды. Вот потом... Потом он становился спокойным, как удавчик. И мог исполнить практически любую просьбу. Но сначала должен был как следует подкрепиться. Так и я хотела есть прямо сейчас. А пообщаться с женихами можно было и потом. Потом обсудим наше общение в этих стенах. И я сейчас прикажу слугам, они принесут два дополнительных прибора. Возражения не нашлось. Мы прошли в обеденный зал, расселись по местам. Все женихи старались держаться ко мне поближе. Как будто место рядом с невестой гарантировало им однозначную победу над соперниками. Ну или же каждый считал себя чрезчурважной важной персоной. Достойно усесться рядом с главой дома. И я не спорила. Мне вообще было все равно, кто где сядет. Главное прямо сейчас утолить голод. Потом можно и побеседовать со всеми вместе. В моей голове зрел коварный план. И я считала, что могу использовать каждого из женихов во благо поместью. Откажутся? Что ж, сразу минус несколько баллов. Ну и автоматически вылет из отбора. Поели мы быстро. Каждый был занят своими мыслями и не мешал остальным насыщаться. Я с удовольствием покидала в себя сладковатую кашу, придававшую сил и энергии на весь день, и колбаски, оставшиеся в подвалах после предыдущих хозяев, и пышные мягкие оладушки со сметаной. Запила фруктово-ягодным морсом и готова была к обсуждению нашего совместного пребывания в этих четырех стенах. Поясню для вновь прибывших. Я дождалась, когда все тарелки опустеют, и начала говорить. И я здесь недавно прибыла из другого места, во многом отличавшегося от этого. Понятия не имею, какие здесь порядки и традиции. И не знаю, как обычно проходят отборы. И если честно, я не горю желанием выходить замуж ни за кого-то из вас, ни вообще. Указания ваших богов воспринимаю как рекомендации. И только. Если женихи мне не понравятся, свадьбы не состоится. Я за честный отбор и нормальный выбор. Без подвохов. Хотите выяснять отношения? Идите на улицу, пожалуйста. Не нужно убиваться в стенах поместья. И последнее. Как вы видите, поместье находится не в самом лучшем состоянии. И я очутилась в нем без всего, включая нормальную теплую одежду. Поэтому наш отбор мы начнем с задания «Помоги поместью». Подумайте. «Какой вклад вы можете внести в его восстановление?» «Норгор, насколько я помню, обещал продукты. Алантериэль – топливо. Остальные?» Народ молчал. Эльф с оборотнем ухмылялись, привычные к моей манере общения. «Новые женихи все переваривали с задумчивыми лицами».